Дэвид Брин. «Хрустальные сферы». Рассказ лауреат премии Хьюго в 1985 году. Глава первая. «Такая уж мне выпала велика удача, что меня разморозили именно в тот год, когда дальнозонд 992573АА4 – Вернулся с сообщением о найденной доброзвезде с разбитой хрустосферой. Я оказался одним из всего лишь двенадцати активно живых в то время дальноразведчиков, и, разумеется, меня пригласили принять участие в большом приключении. Но поначалу я ничего об этом не знал. Когда прилетел в Фливер, я поднимался по склону глубокой долины, в которую последняя ледниковая эпоха превратила некогда знакомое мне Средиземное море,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 Тут он заставил нас ждать, стараясь убедиться, что ощущения его не обманывают. И три норма-планеты. Мы восторженно закричали. С тремя планетами есть шанс, что хотя бы один из этих каменных шариков окажется в пределах жинезоны. Сейчас, сейчас, кажется, одна из норма-планет имеет Чинк вытащил руки из проектора, сунул что-то в рот и словно дегустатор, оценивающий тонкое вино,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 и нашему капитану Мойше Боку пришлось кричать, чтобы его услышали. «Тихо! Успокойтесь!» «Похоже, сегодня все равно никто не уснет». «Где жизни исследовательница Тайга?» «Так, у тебя готовы списки ледотел для оттаивания на случай, если мы обнаружим Добропланету?» Элис достала список из кармана. «Готовы, Мойша. Здесь биологи, технисты, планетологи, кристаллографы. приготовь пожалуй, еще археологов и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 Похоже, слова Иена о технологической мощи этой расы заставили ее усомниться в эффективности даже нашего мегатероватного лазера. Я пожал плечами. Скоро мы все узнаем. А пока мой долг выполнен. Байосфера включена, и даже если мы погибнем, самоуничтожение сработает автоматически. Время тянулось час за часом. Я внимательно следил за всей поступающей информацией,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 Подобно нам, они довольно долго жили в состоянии эдакого легкого помешательства. Но Карденос пообещал, что там, на дне темного раскопа, я, наконец, найду ответы на все свои вопросы. Пока он готовил аппаратуру, я прислушивался к доносившимся из джунгле со звуком. Жизнь на планете кипела. Кругом самые разнообразные, но в основном симпатичные и высокоорганизованные существа. Часть явно естественного...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 Появление агрессивного, осваивающего, колонизирующего вида неизбежно. Если бы не было хрустосфер, первая же такая раса пошла бы и захватила бы все пригодные для жизни планеты. Они заселили бы все водные миры и обжили бы все мелкопланеты, кружащиеся у доброзвезд. За два века до того, как мы обнаружили свою собственную хрустосферу,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 Я продолжал думать о планетах, что оставили нам Натаралы. Нет, не оставили. Одолжили. Мы можем пользоваться этими шестью планетами, но должны быть добры к ним. Таковы условия Натаралов, которые, в свою очередь, согласились выполнять его, когда приняли в наследство четыре планеты, оставленные в незапамятные времена расой Лапкленнов, их предшественников на одиноких звездных трассах.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 Я чувствовал, как уходят, растворяются последние остатки старой Великодепрессии. Мы так долго боялись, что Вселенная – это одна большая недобрая шутка, а нам в ней отведена роль простаков, над которыми безжалостно насмехались. Но теперь эти мрачные мысли наконец исчезли, расколотые новым видением будущего, словно барьер хрустосферы. Я обнял, прижал к себе свою женщину.